Голова 102. Четверг, 16 марта. Настоятель, седой старик с длинной белой бородой и в очках, с толстыми стеклами сидел за столом у себя в кабинете, перед окном, открытым всем стихиям Окно пробили в каменной стене и забрали решетками в 1336 году те же строители, что воздвигли на каменистой горе, ныне называемой Симоновой скалы, высоко над Игейским морем, эту святую обитель. Брат Пётр встает перед настоятелем, сложив руки за спиной. Оба были одеты одинаково в чёрные рясы и головные уборы православных монахов. Так называемые камелавки. Круглые черные шапки с покрывала, спускающимися на плечи. Единственное отличие состояло в том, что на груди у настоятеля висел на длинной цепи древний золотой крест. На самом деле имеется в виду не камелавка, а клобук. Этот же крест носил и предыдущий настоятель, давно покойный. Его можно было увидеть на старой чёрно-белой фотографии, висящей на стене. На снимке были запечатлены все тогдашние насельники монастыря. Три ряда монахов, два стоя, передний ряд сидя. В возрасте от 20 с небольшим до 90 лет все они, однако, выглядели одинаково. С длинными бородами, скрывающими нижнюю часть лица, с лисами суровыми и непреклонными. Фотографию эту, сделанную около 50 лет назад, брат Петер уже видел. Ничего не изменилось с тех пор. Ни дворик, где был сделан снимок, ни внешний вид самих монахов. Должно быть, и пять столетий назад всё это выглядело точно так же. С той лишь разницей, что тогда монахи и не носили очков. Ничего здесь не менялось, и могло бы оставаться неизменным ещё пять столетий. Если б... Если бы время остановилось. Если бы мир застыл на месте. Если бы благословением Божьим в монастыре дальше исправно поступали пожертвования. «Если Настоятель задумчиво кивнул. Питу словно прочел его мысли и согласился с ними. После долгого молчания он заговорил. «Брат Петр, если дам тебе дозволение уйти, как могу я быть уверен, что ты вернешься?» «Почему же не вернусь, отец-настоятель? Мне больше некуда и некому идти. Благословением Пресвятой Богородицы здесь мой единственный дом, пока Господь не призовет меня к себе». «Так...» «И зачем же ты хочешь отправиться в путешествие?» Задумчиво спросил настоятель. «Мой двоюродный брат Ангус умирает. Вы, должно быть, помните Ангуса. Благодаря ему я попал сюда». «Как же помню! Ему я разрешил уйти, чтобы навестить больную мать». И он не вернулся. Настоятель улыбнулся бледной улыбкой. «Не было никакой нужды в этом путешествии. Молиться за нее он мог бы и здесь». Почему же ты хочешь возложить на себя такие труды? Ведь можно остаться и молиться за твоего брата здесь, на фоне. Отец-настоятель, ему недолго осталось. Наверное, это будет наша последняя встреча. Последняя? Глаза отца-настоятеля блеснули улыбкой. Конечно нет, брат Пётр. Всего лишь последняя здесь, в этом мире. До того, как вы с ним обниметесь перед престолом Господним. Брат хочет передать мне на хранение нечто очень ценное. Он попросил об этом два дня назад, когда вы, милостиво, разрешили мне поговорить с ним по телефону. Такова его последняя воля. Ему доверили на хранение два предмета. Две святыни, по его словам, имеющие огромное немыслимое значение для христианской веры. Ангус обеспокоен тем, что может произойти с этими предметами после его смерти. «Ты знаешь, что это за святыни?» «Они подлинные». «Братангус верит, что да». «Брат Пётр, с такими вещами стоит быть очень осторожным. История нашей веры полна фальшивых реликвий и поддельных чудес. Иные из них – работа антихриста. Другие – дело рук бесчестных людей, мошенников, желающих нашиться на легковерных». «Братангус верит, очень скоро мы увидим свидетельство того, что эти святыни подлинны». «Так, может быть, нам подождать этого свидетельства и поверить?» Отец настоятель, боюсь, если он умрет с этими святынями на руках, они могут оказаться потерянными навеки. Настоятель задумчиво кивнул. Но не думаешь ли ты, что если эти предметы от Бога, Бог сам без нашего вмешательства тщетно для них достойное место? Отец настоятель, что если он уже нашел, что если это достойное место наш монастырь? Старик качал головой. Что ж, объясни мне, что это за святыни, и я приму решение. Поколебавшись, брат Петр начал рассказ.